Лидия Кон, 20 ноября 1938 года, ответила. «Уважаемый Виталий Валентинович, ваше предложение выйти из создавшегося тупика через окно нам очень понравилось. Нам такой календарь на наряду с Машей в лесу весьма пригодится. Надо только продумать детали. Мне кажется, что оформление, предложенное вами, слишком свяжет вас». Ведь вы в каждой главе рассказываете, что можно увидеть в окно в течение целого месяца. А согласно проекту, все это придется умещать на одной картинке в раме окна, как будто все это видно за раз. Например, в февральском окне художнику пришлось бы изображать и дворников, счищающих снег, и путника, на которого напали волки, что плохо вяжется и плохо умещается». Еще сложнее мартовское окно, в котором пришлось бы изобразить то, что делается и в начале, и в конце марта. В вашем описании январского окна таких противоречий нет. Но если уместить на одном рисунке все, что вы предлагаете, то отдаленные предметы, как сова и куропатки, получится так мелко, что трудно будет разобрать детали, особенно учитывая качество полиграфического выполнения. Поэтому, мне думается, было бы целесообразнее окно пускать красочной заставкой к каждой главе, каждый раз, соответственно, меняя ее, а изображение деталей дать в тексте. Конечно, в таком случае нельзя будет ограничиться двенадцатью разворотами, но в этом, собственно, нет никакой необходимости. Кстати сказать, предложенный вами текст каждого месяца занимает, по моим подсчетам, ровнёхонько полную страницу самого большого формата, не оставляя места ни для спуска, ни для заголовка, а сокращать его невозможно. Я думаю, вы не будете возражать против расширения объёма книжки. В отношении содержания книжки у меня есть вот какие предложения. Первое. Перевести дом в деревню. Большое окно городского типа можно оставить. Теперь такие дома есть и там. А увидеть в деревне можно больше. И ваш заяц, и волки, и куропатки, и сова гораздо лучше будут чувствовать себя в деревне. Жизнь и труд людей, которые вы очень удачно ввели в свой календарь, дворники, колхозники с обозом, гораздо теснее связаны с природой в деревне, чем в городе. Здесь окно можно увидеть и вспашку поля, и козьбу, и охотников, и дровосеков и так далее. Все это непременно надо дать. Второе. В одном месте вы выходите из комнаты в феврале, когда вы находите чечетку. Мне кажется, такие выходы надо практиковать чаще, особенно в теплые месяцы. Это оживит книгу и сгладит некоторую условность формы. Вот и все кажется. Надеюсь получить от вас этот календарь еще в ноябре, а Машу в лесу в январе-феврале. Для заключения нового договора сообщите примерно размер Маши в лесу. Постараюсь оформить это в ближайшее время. Думаю, что все устроится к обоюдному удовольствию. Простите, что не сразу ответила на ваше письмо. Хотелось хорошенько продумать ваше предложение и поподробнее написать. А тут буквально дохнуть некогда». Планы наши все еще, как вы знаете, обсуждаются и утрясаются. Вопрос с бумагой стоит довольно остро. Не знаю, как будет у нас с переизданием ваших произведений в 1939 году. Мне говорили, что в основном вас переиздает Ленинград. Проверю это, и если не в план 1939 -го года, так уж план сорокового постараюсь кое-что вставить». Конференция по детской литературе действительно ожидается, но состоится ли она в декабре или еще отложится, пока неизвестно. Во всяком случае, зимой мы с вами, вероятно, встретимся и, наконец, познакомимся. Всего хорошего, привет, редактор л Кон. 25 ноября 1938 года Бианки написал «Кон». «Уважаемая Лидия Феликсовна, получил ваше письмо. Гора у меня с плеч. Так всегда мучительно эти просроченные сроки, литературные долги, как и всякие, впрочем. Жена спешно переписывает текст «Окна», пока я строчу вам это письмо. Описание рисунков пока не посылаю. Необходимо сначала решить вопрос о форме книжки и ее величине. «Окно мое, конечно, условное». Иным оно и быть не может, поскольку в нем надо собрать все, что происходит за целый месяц. Конечно, автора и художника очень связывает такая форма. Строгая рама создает для обоих большие трудности. Но не в преодолении ли этих трудностей, не в смелом ли их условном решении показа, типичного, хотя и разновременного, все же в определенный нерушимый срок, состоит задача всякого художественного произведения. Оно верно изрек Козьма Прутков. Никто необъятного обнять не может. Плюнь тому в рожу, кто скажет, что можно обнять необъятное. А все же, чтобы сохранить единство места, приходится несколько ущемить единство времени». А ведь идея календаря окна книжки именно в том, чтобы показать через единое окно или из единого окна ежемесячные изменения в природе и жизни людей. Если давать окно только заставкой, а то, что в нем видно иллюстрациями в тексте, без рамы, как вы предлагаете, то окно становится уже здесь почти ни при чем. Название вещи неоправданно, задача художников, автора и иллюстратора, не решена. Кстати, условность изображения в окне ряда явлений далеко не так велика, как вам кажется. Возьмем февраль, на который вы ссылаетесь. Февраль – месяц лютого голода характерен именно тем, что в нем вьюги и большие снегопады, наваливающие столько снега, что под его тяжестью грозят провалиться крыши. В то же время тем, что дикие твари жмутся в эти дни к человеческому жилью. Вполне реальная картина в феврале. Дворники, сбрасывающие снег с крыши, серые куропатки и полярная сова под самым окном, и волки, делающие смелый налет даже на окраины, «Районного городишка». Тут я подошел ко второму вашему предложению перевести дом в деревню. Местоположение дома я всячески со всех сторон обдумывал до того, как начал писать текст. Все, что могу сделать, это начать книжку такой фразой. Я живу на самом краю районного городка, недалеко от Ленинграда. То есть подчеркнуть, что окно не в Ленинграде и не в огромной столице Москве. Вещь должна быть локализована. Фено и метеокалендарь у меня ленинградский. В Москве, например, все рассказанное происходит несколько раньше. Вот мои основания. Первое. Адрес читателя. Я убежден, что календарь-окно будет читаться главным образом городским читателям. Будет использовано городскими родителями и учителями для городских ребят. Я имею в виду городского ребенка подтолкнуть к наблюдению метео- и феноявлений, которых он в большинстве случаев совсем и не замечает, отвлеченные другим. Пусть сосулька с крыши, звон железных ломов об камень и тому подобное явление поют ребенку о близкой весне. Пусть знаешь, что сугроб кучевых облаков на небе уже весть о весне. Деревенские ребята в отношении природы куда приметливы городских. Они слышат больше птиц, чаще глядят на небо. И так как их собственный труд, их быт и вся жизнь деревни в основном связана с природой, умеют связывать явления природы переменований с явлениями жизни человека куда лучше, чем городские ребята». С другой стороны, деревенским ребятам интересно и полезно узнать, что в каждом месяце творится в городе, увидать свои овощи, ягоды, фрукты, радующие горожан. Второе. Паровым и голландским отоплением, электричеством и газом, зонтиками и галошами, толстыми стенами каменных домов, горожане настолько отделены от живой природы – что очень и очень полезно им почаще напоминать, что хлеб не в пекарнях делают, что противный дождь, заставляющий надевать ненавистные галоши, долгожданный друг тех, кто посеял хлеба, что электричество – сестра молнии, что метель, неощутимая в теплой городской комнате, несет смерть сотням наших младших братьев – зверям, птицам и так далее». И еще мне хочется показать, что в любом окне, даже городского дома, пусть оно выходит в глухой городской двор. Можно видеть признаки наступления весны, лета, осени, зимы, и через них, посредством этих своих наблюдений, чувствовать и личную свою связь с природой. Третье ваше предложение – почаще практиковать выходы из комнаты. С апреля «Я у меня» Постоянно бывает в лесу, на речке, в полях, в саду. Однако для сохранения внутреннего единства вещи никак нельзя его показывать вне дома и не у окна. Основной принцип окна. Рассказано должно быть только то, что может быть и непременно будет показано. Показано должно быть только то, что можно видеть через окно. На окне или на подоконнике. В мае я был на охоте, в июле в лесу и так далее. И вот на окне в мае связки убитых им уток и прочее, в июле собранные в лесу ягоды. И так каждый месяц на подоконнике разные натюрморты. Основной же принцип вещи, смотрите выше, не может быть нарушен ни автором, ни художником. Я думаю, вот что. Дом... Должен остаться на краю города. Все, о чем говорится в тексте, изображается художником в раме окна. Иллюстрации в тексте допустимы, может быть, только при соблюдении этого условия, то есть так, чтобы они были повторением того, что изображено уже в окне. Вынос детали, отдельные фигуры в более крупном масштабе. Но необходимо ли это? Если вам желательно, я могу упоминать в тексте, что кое-какие далекие сцены видел при помощи бинокля. Если возможно увеличение объема книжки, то, мне кажется, все смущающие вас спорные вопросы могут быть разрешены следующим образом. Дом стоит на краю городка. В комнате «Я» два окна. Одно выходит на типичную городскую улицу – и показывает все городские события. Другой выходит в поля, луга, на речку и показывает события сельские. Если это мое предложение будет вами принято, я, конечно, должен буду разделить текст для каждого месяца на две части и местами увеличить его. Дошкольные книжки всегда чрезвычайно важно представить себе с самого начала в целом. Текст, рисунки – Распределение того и другого на страницах, разворотах, по всей книжке. Если будет два окна, то на каждый месяц придется по два разворота. Городское окно, слева текст, справа страничный рисунок и сельское окно тоже. Всего, значит, в книжке 12 на 4, 48 страниц плюс 6 страниц, обложка и вступительное слово – Итого 54 страницы. В таком виде, конечно, будет книжка гораздо богаче. Но ведь дед издат так жмется сейчас с бумагой. С нетерпением буду ждать от вас ответа на это письмо. Обсудите его в редакции с производственниками Андреевым, директором Дед Гиза. Да, вот еще. Могу ли я предложить для этой книжки кого-нибудь из ленинградских художников? Или... Кто бы мог ее иллюстрировать из «Москвичей»? «Маша в лесу» будет листа на два авторских текста. Срок дайте мне хотя бы до конца первого квартала 1939 -го года. «Ленинград» переиздаст в 1939 и 1940 году только одну мою лесную газету, гонорар за которую уже проеден. В Москве у меня три сборника. Первый для дошкольников сказки «Зверолова», Рисунки Рылова. Второе – для младшего возраста «Где раки и зимует, Рисунки Рачева «Сказки и рассказы». И третье – для старшего возраста «Рассказы об охоте». Рисунки Никольского. На переиздании их в 1939 году знаю «Надежды почти нет» но в сороковом году необходимо их переиздать и значит заключить договора уже в начале тридцать девятого года ведь я к каждому новому изданию пересматриваю весь текст и включаю в свои сборники новые вещи для этого нужно много времени в дошкольном отделе в москве у меня еще две отдельно изданных сказки теремок рисунки рылова и хвосты рисунки васнецова Мурзук мой, как и Одинец, не признавались уже много лет. Нынешние школьники об этих книгах и не слыхали. В библиотеках давно истрепались их экземпляры. Мурзука я бы теперь напечатал с теми изменениями, которые сделал в тексте для английского издания. Мурзук вышел в Лондоне у Аллена летом 1937 года. Транспортировал время действия в дореволюционную Россию. Согласен был бы и Мурзука, и Одинца включить в сборник рассказы об охоте. В конце января раньше не справиться с самой срочной работой, рассчитываю во всяком случае, быть в Москве. Тогда познакомимся и переговорим о всех делах основательно. Когда определится время конференции, напишите мне, пожалуйста. Примите мой искренний привет и самые добрые пожелания. Виталий Бианке. Постскриптум. 28.11.39 года. Отсылку письма задержала переписка текста. «Февраль я переделал. Большая просьба, получите из машинки перепечатанный мой текст. Пришлите мне один экземпляр. Жду вашего письма». 10 декабря 1938 года Кон сообщила. «Уважаемый Виталий Валентинович, ваше письмо очень огорчило меня». Вы настаиваете на принципе, все, о чем говорится в тексте, изображается художником в раме окна. Но присланный вами текст прямо противоречит этому принципу. Что должен делать художник, например, с апрельским окном? Как может он изобразить в одном и том же рисунке проталинки на полях, зеленя и пашущих и сеющих колхозников? Как можно одновременно видеть из окна речку, ломающую лед, и бревна, плывущие по реке? Как можно совместить в одном рисунке «Октябрь» такие вещи? Тускло светит солнце, льют дожди, и солнце светит ласково. Как можно сразу изображать то, что происходит днем и то, что случается ночью? Эпизод «С волками. Февраль». Совершенно очевидно, что все это невозможно. Следовательно, придется либо изобразить не все, либо вынести часть иллюстрации за пределы окна. Дать добавочные рисунки. По-моему, второе лучше. Что касается задачи вместить такое количество предметов в один рисунок, пейзаж, открывающийся из окна, то вы... Напрасно недооцениваете ее трудность. Наш художественный редактор говорит, что это вообще неосуществимо. Мелкие предметы, находящиеся на большом расстоянии, куропатки в поле, лягушки на дорожке, при соблюдении перспективы неминуемо превратятся в точки. Бинокль, предлагаемый вами, также не выход из положения». Ведь художник не может изобразить сразу и то, что видно простым глазом, и то, что видно в бинокль. Я думаю, вы согласитесь со мной, что надо или несколько отступить от предложенного вами принципа оформления, или переделывать текст применительно к этому принципу. Мне текста жалко. Он, конечно, нуждается в некоторых поправках, но не таких значительных. Об этом напишу позднее, когда мы столкуемся в основном. Я совершенно согласна с вами, что в такой книжке оформление надо заранее продумать до мелочей, и потому очень прошу вас еще раз внимательно пересмотреть свой текст с этой точки зрения. Я остаюсь при своем прежнем мнении и радуюсь, что мои аргументы покажутся вам убедительными. Привет! Жду вашего письма, редактор Эл Конн. «Перепечатанный текст пришлю через несколько дней».